Почему плавает кальмар? Проектируя подводные корабли и автоматы, конструкторы, естественно, изучали способы передвижения обитателей морских глубин. Но, к сожалению, создать транспортное средство, которое воспроизводит все движения, совершаемые, например, рыбами, пока невозможно. Обеспечить гибкие движения прочного жесткого корпуса, выдерживающего огромное давление воды, весьма непросто. Поэтому двигателем подводных лодок и батискафов еще остается, как и у надводных кораблей, грибной винт. Однако оперение корабля может включать в себя приспособления, похожие на плавники рыб. Они позволяют стабилизировать движение судна например, подводного, а также изменять направление его движения в горизонтальной и в вертикальной плоскостях. Для того, чтобы производить какие-либо работы под водой на большой глубине, оператору, находящемуся внутри подводного аппарата, необходимо вынесенные наружу руки, манипуляторы. Их создание — довольно хитрая задача, кстати, давно решенная природой. Аналогом таких манипуляторов обладает кальмар, имеющий два длинных щупальца с присосками, с помощью которых он охотится за рыбой. Гигантские кальмары, обитающие в глубине океана, долгие годы были малоизвестны. Лишь время от времени с приходящих в порты кораблей поступали сообщения о замеченных в океане морских чудовищах. Прошло немногим более 100 лет с тех пор, как впервые удалось обнаружить это животное, и все равно оно оставалось полумифическим существом. В первую очередь поражали размеры кальмаров. Длина со щупальцами до 20 метров, а масса — до 450 килограммов. Даже сейчас, когда изучено немало их экземпляров, многое в них остается удивительным. Рассмотрим, например, как осуществляется реактивный принцип движения кальмара в воде. На рисунке можно увидеть небольшую воронку вблизи его глаза, служащую для выбрасывания воды. Она может поворачиваться, поэтому кальмар свободен в выборе направления движения. Но как происходит всасывание кальмаром воды? Оказывается, во время движения давление обтекающей туловища кальмара воды меняется таким образом, что в области, отделяющей голову от туловища, где и происходит всасывание, оно ниже, чем у хвоста, и вода как бы сама втягивается внутрь. Создать такой непростой механизм для мягкотелого, не обладающего жестким скелетом животного — сложная проблема, с которой природа справилась задолго до открытия законов гидродинамики. И она наверняка предложит нам возможные технические решения других задач, возникающих при конструировании подводных машин. Данное изображение — вы сможете найти в PDF-приложении к этой аудиокниге.